"И любовник уже полгода", даже дочь подтухшим голосом сказала Анна. Она кинула слова, как будто от инсульта отходила, либо рев лани умо наглоталась. "Откуда взялось?" Кристина, познакомик при упоминании своего имени, Кристина смертельно побледнела из-под завыру. Отца Сомианова Мандуру сука изды. Зарёвал рот парень. Хотел как лучше, понятно типа. Кристик Стас обрезливо поморщился. Кристины завывания действовали ему на нервы. Кристина, я к тебе обращаюсь. Во-первых, я же сказал, не вой. Во-вторых, откуда этот человек? Да я его не знаю, пропищала Кристина сквозь слезы. Сказки свои дешевые оставили для рядового, Лялька. Когда он в подвале тебе пятки паянной лампой поджаривать будет, ужин пригодятся. «Или соски, к примеру, плоскогубцами выкручивали!» Кристина разрыдалась. Андрей испытал безотчетный порыв ступиться за свою женщину, глянувая лицо Атасова и опустив глаза. «Все она знает!» — мрачно сказала Анна. «Боник до меня с ней спал. Давай, выкладывай ума! Хватит из себя убогую корчить!» Кристина потупилась. «Кто он?» — Атасов сидел неумолимый, как языческое божество. «Кристина?» «Знакомый старый!» промягливал Кристина. «С рынка еще!» И Банасюк шмыгнула носом и сделалась похожей на Вась-Вася, как сестра на брата. Андрея шарела, протер глаза. «Какой рынок типа?» Кристина назвала. «Он там наперсточниками руководил». И она выложила историю своего знакомства с Ватаком Банифаски. Ничего не утаивая, даже контейнер упомянула. Рассказ Кристины время от времени перерывался с хлебами и судорожами внутоха. Родитель меня назвали Коля. И мне жилось я очень нелегко мне. Папаша в заведениях питейных. За пару лет топился до чертейна. Потом за ним отправилась мамуля. Пришлось тянуться к знаниям самому мне. Понятно, что не в залах я музейных. В конце концов нашёл себе друзей на. Мы были мальчики, косою пачкики, в удобных тренировочных штанах. В чобке мы носили карманы. Такая славяк карманов. Меня манила воровская доля. Я изучал на пёрск и дюдомля. Короче, при таких исходных данных, я мог бы сгинуть в зоне навсегда, нас. но пробудились интеллект и воля. Я вырвался из пруга своего, бля. И вот теперь я пожилых и юных, я песни эти светлые пою нам. Мы ж благородные, птицы народные, в удобных тренировочных штанах. При нас таких культурных пацанов. прошу не залупать плана. Галима Кидалова встал на протас. Только тогда, когда было закончила проистевание крестит, выговорилась, и ей на пару минут стало легче. Теперь он к крыму поднялся, большим человеком стал, а доскриму телефоны типа Анна продиктовала у ба телефона Банифацка. Атасов записал блокнот. Безнадежно покачал голову. По объему типа, хотя, похоже, мобильная номера. Так что, это в пользу бедных. Без долгу. А адреса нет, мертвым голосом призналась Анна. Ни рабочего, ни домашнего. Ни черта нет, ни чуженьки. Он вообще мастер на такие дела. Языком болтает, будь здоров. А не рассказывает ничего. Трепа нет. Уметь надо в натуре. Он умеет. И кино обычно останавливалось. Квартиры снимал семь, крутые. Чегелис хвост в квартире а один давал. Спросил он мизы, заикаясь труе от обычного. Слушать его стало мучительно, как живо. Через агентства разные, какие типа. Да я не помню, безнадёжно махнула рукой Анна. Они все на одно лицо. И их как собак не резали. «Не густо», — мрачно сказала Тасов. «Да», — похватилась Анна. «Машина у него красная, марка типа». Она замотала головой. «Не знаешь?» «Нет». «А значки какие-то на носу, на корме были?» Анна пожала плечами, задумалась. «А моему четыре буквы «О», — неуверенно проговорила Анна. «На олимпийский значок похожа, только обломан». «А-а-а», — начал армеец. «Ауди, закончим за приятеля Андрея». «Точно!» — согласился Атасов. «Он ее еще бочкой называл. Гацнамера типа». «Не знали!» — снова сникла Анна. «Не приглядывалась никогда. Ни на ум не приходила». «Интересно, а кино выходит!» — открыл ее от протасов. Страх заставил его позабыть о субординации. «Полгода баба мужику дает. Ни хрена о нем не знает. О, дела, блин!» «Да пошел ты!» — заорала Анька. «Мудище!» Ты когда шлюхом свои ноги раздвигаешь, паспорт спрашиваешь. Нету киевской прописки? Пойди погуляй, девочка, со своим миниетом. «Ну ты!» — раскраснился Братасов. «Ну ты это!» — тихо Валерий ссыкнул Атасов. «Я шала с улицы, не вожу, а то реально утром в глаза пронерешь полквартиры, как и не было!» «Да пошел ты!» — яхнула Анна. «Шлук тупорывый!» «Вмокни Валера!» — повторила Атасов, теряя терпение. «Вмокни Валера!» — повторила Атасов, теряя терп "Держе мне моралист хряк!" "Кто?" "Да заглохни, мать твою!" завопила Анька. Оба рых хлопнули те отрядного таза. Наступила тишина. На столах уселся здоровенный шмель, чёты с оранжевыми полосами. Атафа врезал по столу, плакнул, промахнулся. Шмель с яростным гудением смыл верх с сделан над головой Атафа нескольких энергичных виражей и понёсся куда-то дальше. Улетел в тот сад и поморщился от таса. Он вновь налил плакнуть на коленях. Аня, где он машину ставил? Карашай не давал, у тета какого-то, координат, знаешь, нет. Анна безвольно осела в шир, лоб закрыла лицо руками. Не приглядывалась, не следила, её било как от тура. Вот и всё. Ро-ро-роственники ка-ка-ки-ни-ни-буть. -ни Никого глухо донеслось из латуниан. Оно слегка покачивалось вперед-назад, словно пассажиру, годившись в легкую качку теплохода. Атасов выдержал пау. Сам подумал, Анке дал отойти немного и продолжил. «Он тебя в квартиру приглашал своей?» «Нет, папара тут трахались, как студенты». Атасов пропустил оздевку мимо ушей. «Адреса вспомнить сможешь?» «Попробуй. Одна зацепка есть, еба», — невесело констатировал Атасов. «Поганая, но и есть». в смысле, уточню, бандура. В квартире ему паппац давал по договору. Я живёт так, то номер паспорта, а то и прописочку высепить можно. Ты гонишь, после полученного от Ататасова взбучки, голос Протасова возвещал о пишет. Ты гонишь на туе. Какой, блядь, паспорт? Элитную хату на Кроблоу университетской с советской каржамрой спутал. 100 гривн в суте ловит, ты решил паспорт по кадрам. Ну ты, блин, даёшь оттаса договор должен выйти прямо возле разделота. А если из засудки всю партию очистишь, людишки там ходом присматривают. Сикиури будь спок, братела, в виде карман, не в ле. Стиралка тоже внул свой протаз и похоже, что был прав. До договора ленды может и пыл согласился с Сатацвым мормец. Только едва клиент съехал, ему за зачицу потёрли. Поглец ещё и в папку по пачи для а, отчётности, чтобы не забыть государственные налоги заплатить. За Тут одну из двух что ты вы вы выбираешь? А таса покосился на дверцу, почесал затылок, взял пачки сигарет. Если ты так уверен, разрушишь эти. Да я пошёл, похуй тебе. Чего лёгких беспокоиться? — Ага, людьми покойникам без надобности в фулатуре. В могиле дышать нечем. Бандура закатывался. — Даже если Банифайский пешком ушел, — произнес Атасов, закуривая, — за пару часов десять километров легко мог отмахать. — Тут до метро ближе, — протянул Пратасов. Затем нам вышел Гантон Хулив. Аккуратно первый поезд сел. Он не пешком шел, — плачущим голосом начал Андрею. И буквально физически ощутил тяжесть пести изо льдом из взгляда, который его немедленно одарили присутствующие. Что ты такое несёшь, скотчела? Я его отвёз с Зином Андреем. Я лично в своём Саня Мерседес, на отца похожий, напал стал меня. Он меня в пять раз мутил, попросил помочь. Я согласился. Все дрыгнули как сурки. Взглянея в око Анна оказалась перед Андреем. Бандура подумал, что сейчас вцепится как тямя в лицо, тем более подробный опыт в выходношениях уже был. "Куда ты его отвлёк, гинерат?" завопила Анька. Бандура подпятился. "К Красноармейскому, в дом поп. Там ещё свет горел на пятом этаже", плачущим голосом сказал Андрей. "Поехали, блин", какнул Протасов, срываясь с места в каре. "Смотайтесь, типа" Татасов был в само спокойствии. Только сдаётся мне, там бензин по палике. Это ищу, почему, ёма ё. Те Андрей квартиру не заходил за манифактами, спросил у Татасова, не реагировал на паратасов. Не то что. Закон в подъезде сигарету выкурил, пока ты не смолил. И привет, типа. Ты думаешь, и думает типа Нишимов. А откуда этот не, никогда и про сей у узнал. порушил, воцарившись, а было тишину в армейце. Вопрос повис в воздухе. Хорошики по вопросу подержал эти катаст. Аня выдержала Кристина. Это ведь ты ему всё разболтала. Он тебе ту мурку купил, так ведь? Навешал тебе лапши три ведра, как зелёный соус. Ты вот и разъярила. Да, а ты ещё она сказала: "Ладно, я я и разъярила". И вдруг всё стало безразлично. Я это сделала, что вы пялитесь? Та хренёнь мне ваш ледовой, чтобы он сгнил в тюряге. Боник сказал: "Поехали в Кариб". Так-то всё-то. Тика проблемы, деньги выписать надо влить. в Ли. Сложности там и всё такое. А если кинуть пару арбузов, так сразу малочные реки потекут. С кифильными берегами. Ей купилась. Она замолчала. Сигарету дайте кто-нибудь. Атасов и Бандура одновременно протянули пачки. Анна подошла к Атасовски. Ну вот, рассказал ему про камни, показал, где лежат. Да это ведь и нести вовсе. Так, ящик железный, а ключ за дверным наличником. Вот и всё. Настолько глупо, что очень похоже на правду. Порочный звякатасов. Дура малохольная взвизгнула Кристина. Ты же всех нас приговорила. Всех, ты сучка безмозглая. Может бежать пора, скромно предложил Андрей, других мыслей у него не было. Зато ноги сами по себе потрагивали от нетерпения. Чудовищными усилиями воли он удерживал себя на месте, но тело было готово в любую минуту перемахнуть через забор и нестись без оглядки. Бежать, типа, а куда? Ты будешь по кустам прятаться без гроша в кармане, а ледовой на тебя всех собак спустит. Атасов встал, потянулся, прошелся по поляне. Протасов, у тебя концы есть на том рынке, где Вацик работал? Протасов наморшил лоб. Кое-что имеется. Дергай всех типов, кого сможешь. Вдруг кто что знает. Причине объясняй. Ищем человека. И баска. Не тупой, обиделся Протасов. да звонить пошёл. Дуй типа. Это всё пай там небо безнадёжно, прошептала Анна. "Согласен", кивнул Атасов. "Только если ты предлагаешь типа захлопнуть все окна и газ открыть, я против". "Кстати, Анна, но на Салны или вот прямо в даче никуда не звонил?" Анька потрясла головой. "Не помню я". Я обратил внимание. "Точно не скажу, Саш". "Эдик", распорядил Сатасов. бей своей телефонистку, повороты, пускай пробивает типа все звонки из салона. И отсюда. И Саша отозвал сорвиц. И имеет смысл и про про компьютерный баг проверь. Фамилия и имя, отчество по справочному купиру. Вернер согласился отоз. Молоток типа, он по ремонту тканей. Аня, Вани Фатки, Власов, как его. Она развела руками. Не знаю, то что фыркнул. вообще какие-то слова к умам не знаю. Миш поговорил. Анна промолчала. Ну вот ты красавица, без особой надежды обратился он к Кристине. Тоже не мог забыла очередь вас спросить. Тоже писнула Кристина. Ну да ну да. Зачем оно надо? -то? Эдик все равно пробей. Не Иванов пробей. Манифактуры и Иванов. Вот это Николай. Так что давай. Эдик отправился за протасами. Вся надежда проговорила Тасов. А размышлял слуга Что это у Ваца как с порог-то вышел? Увидел такую кучу пабов, нервы сдали. Бад Два... есть, есть и лимонад. А если он в загре готовился? Атас покачал головой, словно хотел сказать, что в этом случае спасти их всех сможет только чудо. Аня позвал Бандура. Что, Андрей? Олег Петрович действительно твой родной дядя? Да, беспетным голосом подтвердила Лидавая. Как ты думаешь, если у него помощи попросить? Анна горько улыбнулась. Не выйдет, значит. Олег в первую очередь свою задницу прикрывать станет. И во вторую тоже. Боюсь, что и в третью. Мысль интересная, похвалила Таск. Безо в том, что при нынешнем раскладе каждая ошибка последняя. Реакцию Провилова я лично прогнозировать не берусь. Я тоже уныло согласилась Анна.